Глава вторая. Дедушка смотрит телевизор, а Лейлу сажают под домашний арест. С тех пор, как родились близнецы, Кирилл все чаще заходил на первый этаж, к другу Дауту. Раньше они учили уроки у Кирилла, но теперь мешали сестры. У Даута тоже были малыши в семье, но их на целый день отводили в детский сад. Родители уходили на работу, сестра в училище — а дедушка с бабушкой не приставали. Дед сидел перед телевизором, а бабушка тихонько возилась на кухне. Кирилл с Даутом закрывались в дальней комнате, и никто им не мешал, разве что доносившиеся до них крики и выстрелы ковбоев. Дедушка, переехав в город, открыл для себя фильмы про ковбоев, и отец Даута постоянно приносил ему новые диски. Иногда ребята присаживались рядом с дедом. Кто же не любит хорошее кино при ковбоев? Старик смотрел каждый фильм несколько раз. Затем просил внука показать, как повторять отдельные эпизоды. Кирилл даже спросил как-то у Даута, что он там разглядывает. Даут немного рассердился. «Ты не понимаешь. Дедушка, когда был мальчиком, тоже пас скотину. Но в Абхазии все по-другому. Там горные пастбища, а здесь прерии. Ему же интересно про пастушескую жизнь». «Деревенскому человеку в городе очень плохо, вот он и смотрит про ковбоев, отвлекается». «Так дедушка твой всю жизнь пастухом был?» — удивился Кирилл. «Нет, только в детстве, а потом его взяли в ученики к кузнецу, и пока кузницу не закрыли, он там работал. Он и отца моего учил кузнечному делу, когда тот был мальчиком. Дед все умеет делать, абсолютно все» коня подковать, дом построить, колодец вырыть, сад вырастить, вино он делал лучше всех в деревне. Но сам дед считает себя кузнецом, хотя кузницу в его деревне уже 30 лет как закрыли.